Глава 17. Враги. Дзэньню вызвали на воскресную встречу за завтраком в двойную удачу. Он не особо любил этот ресторан, считая его перехваленным. Ресторан держался только на давнишней репутации и нескольких действительно превосходных блюдах. Однако теперь в городе появились и более интересные места. Правда, Двойная удача была любимым рестораном семьи Коулов. Они невозможны быть штырем равнинного клана, не став в некоторой степени членом семьи. Так что у Дзуэна не было выбора, кроме как питаться там, куда бы по собственной воле он не пошел. Хорошо хоть в старом здании наконец-то установили кондиционеры, и обеденный зал стал приятным убежищем от летней духоты и жары. Колос с женой, Шелест с мужем и их кузен Анден Уже сидели за излюбленным столиком в глубине и ели. Когда в двойную удачу приходила семья Коулов, владелец заведения господин Унь освобождал соседние столы и устанавливал разрисованную ширму, отделяя их от остальных посетителей, чтобы они могли говорить свободно. "Колдзен", сказал Дзэн и быстро приложил ладони к албу прежде чем присоединиться к семье. "Дзэн-дзэн" «Остались еще вареные яйца и ореховые пирожки, но всего два хрустящих шарика из кальмара", сказала Вен, наливая ему чай. "Можно заказать еще, если ты голоден". "Этого достаточно", заверил ее Зэн. С разрешения Колосса он предпочел позавтракать рано с женой и детьми и провести утро с ними, а в двойную удачу приехал попозже и лишь слегка перекусил, прежде чем начался серьезный разговор. Хотя он был штырем равнинного клана И жил с семьей в поместье Коулов. Его жена согласилась на переезд ради безопасности и удобства, Дзоен сохранял личные границы. Ему не хотелось повторить трагическую судьбу Маиков и видеть, как Коулы поглотят его семью. Несмотря на свою силу, Коулы были невезучие, Даже не один, а два каменного глазок в семье, да еще названный брат со странностями и смешанного происхождения, Цзоен любил колов, даже невезучих, и последовал бы за Хилот-дзеном, что бы ни случилось, но не хотел навлечь неудачу на собственную семью, надеясь обмануть судьбу даже на такой опасной должности и дожить до пенсии и до внуков. Сочтя прибытие Цзоена сигналом к началу серьезного разговора, Анден отложил салфетку и отодвинулся от стола, собравшись уйти. У тебя есть другие дела, Анден? спросил Хилло: "Если нет, останься". Предложение было сделано как бы между прочим, но Андан и все сидящие за столом поняли, что это приказ. Андан колебался, неуверенно оглядев стол, но все таки сел. Цзоэн мысленно вздохнул. Колосс уже сделал свою невезучую жену помощником, а теперь еще втягивает в дела невезучего брата, не имеющего официальной должности в клане. Несомненно, из-за того, что тот недавно многого добился в испении по поручению клана. Цзоен не собирался оспаривать решение колоссов в сферах, выходящих за рамки полномочий Штыря, но не мог не задуматься, а вдруг сопутствующие верхушки клана невезения перекинется на весь клан, и работа Штыря незаметно станет еще труднее. Хило повернулся к Цзоену. Как съездил Как и ожидалось, Цзоян недавно вернулся в Жанлун из трехдневной поездки в Луканг. Там уже несколько лет сохранялось равновесие сил, и вряд ли в ближайшем будущем что-то могло измениться, пока колоссом клана Единство Шести рук оставался Цзыу Сому. Равнинные продолжали поддерживать его оппонентов, которые не оставляли попыток отомстить за прежнего колосса и Шелеста и взять клан под свой контроль. Они хотят отправить проклятого убийцу кормить червей и не обрадовались, что я не пришлю новых людей им на подмогу. Зоэн был прагматиком и считал, что не имеет смысла шептать имя Дзио. Предатель окружил себя охраной и так боялся наемных убийц, что редко покидал укрепленную резиденцию. К тому же убийство Дзио не было приоритетной задачей для равнинных, насколько знал Зоэн. Важнее Было удерживать имеющиеся активы и погасить тревожащую активизацию броканских банд и антиклановых анархистов в Жанлуне. Когда Дзуэн высказал все эти мысли, Хело согласился с ним. Мы уже достаточно давно поддерживаем союзников в Луканге. Даем им три месяца, чтобы решили, чего они хотят: создать собственный клан Данник или принести клятвы равнинному. Дзуэн кивнул и положил себе пирожок с орехами. Что до анархистов, то по-прежнему не ясно, кто должен с ними разбираться: зеленые кости или полиция. Антиклановый экстремизм пока не особенно досаждал, но все больше тревожил, словно разрастающаяся плесень. Некоторые действия анархистов были просто мелким хулиганством, вроде разбрасывания листовок со своим манифестом, или граффити на зданиях, но некоторые гораздо значительнее. Недавно они подожгли мастерскую нефритового резчика, и хотя пожар потушили, а поджигателей нашли и наказали, Дзуэн указал на более серьезную проблему. Эти экстремисты не похожи ни на клан, ни даже на уличную банду. Они плохо организованы и беспринципны. Их цель не взять под контроль территорию или предприятие, либо украсть нефрит и деньги, Они просто хотят сеять смуту и недовольство, привлекая к себе внимание. На обочинах общества всегда были фанатики, сказал Анден, смущенно нахмурившись. Только почему-то сейчас их стало больше, и они осмелели, потому что теперь они могут обращаться к чужакам за сочувствием и деньгами, ответил Вун. Из-за вялой войны Сегодня все обратили внимание на Кикон и Нефрит, и иностранные правительства и организации разжигают антиклановые настроения. «Выродки привлекают к себе внимание, чтобы и дальше распространять свои извращенные идеи, сказал Цюэна Хело. Ты ведь собирался встретиться с шефом полиции Жанлуна. Я тоже приду. Ты прав. Нам нужно лучше координировать действия с полицией определить вожаков и обезвредить их. Колос съел последний хрустящий шарик кальмара и вытер губы салфеткой. Но сначала надо разобраться с более серьезной проблемой. Колос взглянул на Шеллисто, и она передала Зоэну папку, в которой лежала стопка фотографий. Они напоминали съемку с воздуха, возможно, с вертолёта. Кусок скалистого берега и океан. черным маркером Было обведено нечто напоминающее контур судна. На других фотографиях, сделанных через телеобъектив, судно представало более подробно: оранжевый корпус и палуба, заставленная тяжелым оборудованием. Что это? спросил Дзоэн. Опытный образец горнодобывающего судна, объяснил Хилло, созданный спенской компанией, чтобы добывать нефрит у берегов Кикона. Неужели это возможно? Потрясенно воскликнул Дзоэн. Они собираются добывать нефрит в Конских водах? Сейчас судно находится в 25 километрах от побережья острова Эоман, ответила Шая. Нам сообщили вожди обукийских племен, которые там рыбачат. Эти воды контролирует испенский флот. Я бы даже сказала, учитывая количество кораблей в Амарике, они контролируют почти все воды вокруг Кикона. Если это делается с разрешения испенских военных, разве королевский совет не должен обсудить это с правительством Испении?» — заговорил Анден. Уже обсудил, ответил Вон. Это камень преткновения в наших дипломатических отношениях, которые и так напряжённые после стольких лет ползучего расширения военно-морской базы на Эумане. поскольку Испения проигнорировала претензии по базе, кн уменьшил поставки нефрита в страну. Похоже, Испения ответила в типичном для себя ключе: нашла другой источник поставок. И теперь Испенская компания собирается бурить океанское дно рядом с Киконом, закончил его мысль Дзэн. И у нее получится? Там и правда можно найти нефрит. Я поговорила с геологами из университета Короля Цана, и они считают, что это возможно. Медленно, но четко ответила Вэн. Реки миллионы лет разрушали киконские горы и выносили нефрит в море, плюс смытые в море отвалы рудников. Вопрос только в том, насколько рентабельно промывать тонны воды и гравия в поисках крохотных кусочков нефрита. Вот и Арт Уайльс, директор Анорка, тоже так считает, добавила шая, эспенский магнат. Вложил сотни миллионов талеров в развитие технологии подводной добычи. Это судно первые настоящие испытания. Как говорят Вейлс, одна из ключевых фигур в военно-промышленной ассоциации и обладает широкими политическими связями. Если такая глупая и рискованная затея и может окупиться, то именно сейчас, когда цены на нефрит как никогда высоки, проворчал Вон Папи который женившись на Шелисте, похоже, стал более откровенным. Водец слухи, что у Югутана, теперь есть собственные нефритовые войска, а испенцы отчаянно пытаются оставаться на шаг впереди врагов. Они мечтают обойтись без из и получать нефрит от надежной испенской компании. Цзоэн положил фотографии обратно в папку. Но он заметил, что Колос до сих пор молчал позволив высказаться другим членам семьи. Пока что вопрос оставался сугубо политическим, но теперь, когда в дело включился Штырь, стал боевой задачей. Хелодзен сказал Зуэну, улыбаясь с предвкушением и трепетом от того, что ему поручили такое необычное задание. Это будет непросто. Было бы просто, я не стал бы тебя просить, ответил Хело. Я хочу, чтобы проклятое судно исчезло. Дзоэн считал всеобщим заблуждением, даже внутри клана, что самые важные качества штыря это его нефритовые способности и бойцовские навыки. Дзоэн без сомнения был отличным бойцом, но не считал это самым важным для своей работы. Уж точно не в современном мире, когда штырь должен управлять тысячами нефритовых воинов находящихся в разных городах и странах. Кланы стали слишком крупными, чтобы нападать друг на друга напрямую, и это не привело к катастрофе для обеих сторон, а потому вели скрытые войны с помощью союзников и данников, криминальных банд, шпионов, политиков и журналистов, что еще больше усложняло задачи Зоэна. После того, как Вай вышел в отставку и стал преподавателем Академии Цзэн разделил роль первого кулака на три равные должности. Один кулак присматривал за Жанлуном, другой за остальным Кеконом, а третий занимался белыми крысами, и все трое отвечали непосредственно перед ним. Бывших гвоздей Маи Катара Цзэн отдал в третью ветвь и сосредоточился на модернизации операций и внедрении информаторов в банды баруканов на Кеконе, у Вивах и в Шатаре. Чтобы собрать больше данных о деятельности горных, Зоену постоянно приходилось справляться с непростыми людьми в условиях ограниченных ресурсов и держать в голове тысячу деталей разных операций. А сейчас ему предстояло разобраться с иностранным горнодобывающим судном. Зоен позвонил врагу, рагу, Абину с штырю горных. Абин стал штырем, четыре года назад после ухода на пенсию Наосу Энзена Дзоен видел его воочию лишь несколько раз на публичных мероприятиях, хотя шпионы равнинных собрали о нем немало информации. «Абензен», — сказал Дзоен по телефону: "Полагаю, вы знаете про судно над испанской компанией у берегов острова Иоман, которая бросает вызов всем зеленым костям". Мой колосс хочет его уничтожить, и подозреваю, что ваш тоже. Я не кол, а вы не айт, так что не вижу личных причин, почему бы нам не заняться этим вместе, даже если в остальном отношения между нашими кланами останутся прежними. Абен согласился, чему Дзоэн обрадовался, потому что его план был довольно дорогостоящим и мог привлечь внимание горных, если они сами не подключились бы к нему. Через полтора месяца после встречи с Коулами в двойной ставке Дзоэн стоял на берегу в разгар ночи, рядом с двумя надувными лодками, полученными из армейских запасов благодаря связям равнинных. Восемь зеленых костей, четверо из равнинного клана и четверо из горного, натягивали водолазные костюмы. Среди кулаков и пальцев клана было много хороших пловцов, но не так много тех, кто имел опыт погружений стоящий в лодке Абинсору язвительно прокомментировал: "Не знаю насчет академии Коуладу, но в школе храм Вилон подводным диверсиям не обучают. Возможно, мне следует поговорить с грандмастером". Абин оказался на удивление приятным в общении и не имел ничего общего с седым ветераном на усыном или свирепым и хладнокровным гонтом Ашем. Возможно, Айтмада решила, что в руководстве клана не помешает молодое и более привлекательное лицо. Абен носил на шее тяжёлые нефритовые ожерелье, а его огромные собаки относились ко всем дружелюбно, но всем видом показывали, что шутить с ними не стоит. Хотя оба штыря вели себя любезно и были готовы к сотрудничеству, Цзоен не забывал, что в любом другом месте в Луканге Или на противоположном берегу океана в Ресвиле, их бойцы пытаются уничтожить друг друга, и весьма вероятно, что при других обстоятельствах один из них убил бы другого. Однако сегодня ночью их цели совпадали. Они решили отплыть не с острова Иоман, где их могли бы заметить испенские военные, а из северной части главной киконской бухты, в двух часах езды от Жанлуна. С пустынной полоски берега. На таком расстоянии городские огни не были видны, и на чернильно черном небе сияли звёзды. Две лодки с зелеными костями поплыли к иностранному судну, ритмично подпрыгивая на волнах и под покровом темноты через полтора часа оказались по обеим сторонам от медленно дрейфующего судна. Цзоен заранее разузнал о нем все, что мог. Судно еще проходило испытания и не начало работать на полную мощность, так что на борту находилась только немногочисленная команда. Механизмы с дистанционным управлением собирали образцы с морского дна, в которых предстояло оценить потенциальную концентрацию нефрита, прежде чем в дело вступит дорогостоящая буровая установка для добычи. Установка соединялась с судном огромным шлангом, через который порода поступала к оборудованию для извлечения камней. Впечатляющая и новейшая технология. Цзоэн невольно восхитился испенцами. Когда их подстёгивает жадность, они могут быть поистине гениями. Они выключили двигатели. Водолазы с обеих лодок с тихим всплеском опустились в воду. Со скоростью, на которую способны только зеленые кости Они прикрепили магнитные мины к корпусу судна под водой. Сидя в беззвучно покачивающейся лодке, Цзэн направил чутье поверху, но не ощутил тревоги со стороны какого-нибудь всполошившегося члена экипажа. Каждые несколько минут он переключал чутье на Абина, больше по привычке, как всегда поступал рядом с враждебной зеленой костью, чем из за реального опасения. Они работали вместе именно ради того, чтобы ни один клан не получил преимущество. Через полчаса водолазы вернулись на лодки, и они поплыли обратно тем же путем. Когда мины взорвутся, они будут уже далеко. Взрывчатки было недостаточно, чтобы убить кого-либо на борту. Лучше избегать трупов среди иностранцев, но она разрушит киль, винт и шланг буровой установки а также проделает дыры в корпусе судна и если повезет, испортит оборудование. В идеальном варианте на этом дорогостоящая попытка Анорко заняться добычей нефрита завершится. Но Дзэн считал, что судно скорее всего отремонтируют и придется снова его уничтожить, а то и несколько раз, прежде чем затею признают слишком дорогостоящей. Эспенцы наверняка Сердито пожалуются королевскому совету на повреждение частной собственности, и кеконское правительство в праведном гневе заявит, что ничего не знает и не имеет отношения к диверсии. Без другого источника нефрита кекон остается ключевым звеном в боевой стратегии испанцев против Югутана, и иностранцам не останется ничего иного, кроме как впустую выражать недовольство. Когда они вернулись на берег, лицо и уши Джуэна горели после нескольких часов, проведенных под солёными брызгами и ветром. Он выпрыгнул из лодки и помог вытащить ее на берег. Зелёные кости быстро сложили лодки и оборудование в ожидающий фургон, который отвезет его на склад. Было еще темно, но через пару часов встанет солнце. Пора было возвращаться в Жанлон. Абен и его люди также проворно работали рядом. Когда оборудование погрузили и фургоны уехали, зеленые кости из обоих кланов расселись по своим машинам, правда, не забыв проверить, не поставил ли кто из противников бомбу на днище. "Дзэн", сказал Абенсору, коснувшийся лба ладонями. "Абензен", отозвался Дзэн, повторив его жест. Он сел за руль своего волкадава G8 и поехал вместе с кулаками обратно в Жанлун когда над городом взойдет солнце они с Абином Сора опять станут врагами и идзуэна ждет работа